Глава 47 Виктор Вейран. Да уж, сынишка заставил нас понервничать. Старший таким не был. Конечно, шалил, как и все дети. Но у Анрии рано проснулось чувство ответственности. Он всегда присмотрел за Филом, помогал нам, если в том возникала необходимость. А Фил на правах младшего вил из всех веревки. Из меня меньше, у меня, как всегда, было много работы. А вот из матери с братом с завидным упорством. Поэтому я даже не удивился, что он отправился навестить Анри. Зато надеялся, что он меня услышал и больше такое не повторится. Погодка выдалась жуткая, но мне надо было сообщить Рейдесу, что нашел его пропажу, хоть и в мертвом виде. Поэтому я поехал в Черную звезду». За последнее время Эд провел большую реконструкцию, и теперь случайный прохожий уже не мог увидеть здание гимназии, как когда-то я. Его скрывал плотный слой заклинаний. Более того, порталы вокруг гимназии стали достаточно безлюдными. Наверное, никому не хотелось соседствовать с темными, так что черная звезда стала государством в государстве. Экипаж остановился. Я вышел под моросящий дождь, прошептал заклинание проявления невидимого и прижал звезду к воротам. Створка скрипнула. Внутренний двор был пуст, зато ворота за спиной захлопнулись таким лязгом, что захотелось бежать, куда глаза глядят. А ведь трусом я не был. зашагал по дорожке к двери учебного корпуса. Впрочем, дойти до нее не успел. Шорох слева застоял резко обернуться, из пальцев сорвалось заклинание, потому что на меня летел матёрый волчище размером раза в три больше своих серых собратьев. Вот тьма! Магия врезалась волку в грудь, но лишь слегка сбило его с линии прыжка. Тот только грозно зарычал и снова прыгнул и отшвырнул его заклинанием в сторону, а за спиной раздался протяжный вой. Да их тут двое! Что за шутки? Волки кинулись на меня одновременно, как две спущенные пружины. Я прикрылся щитом и призвал одновременно свет и тьму, только паленые лоскутки закружили в воздухе. Иллюзия! Но какая же мастерская иллюзия! «Браво!» — раздались хлопки. Дверь гимназии отворилась, и на пороге появился Рейдас. За его спиной маячил темноволосый парнишка, совсем молодой, но в профессорской мантии. Да уж, мельчают преподаватели в гимназии. Что ж, я тебе проспорил! усмехнулся парнишка, обращаясь к Эду. Месье Веран, вы лишили меня двух лучших образцов в коллекции. Не имея чести быть знакомым, с вами, месье. Дарик Синтер! поклонился иллюзионист. Мой заместитель, добавил Рейдас. С недавних пор. Проходи, дружище, поболтаем. А я вдруг понял, что они оба достаточно пьяны, потому что и директор, и его заместитель казались излишне веселыми и ступали нетвердо. Что за новости? Мы поднялись в кабинет Рейдаса, не встретив ни одного студента. Директор плюхнулся за стол, его зам расположился в кресле, а я остался стоять. «Выпьешь?» — Эд предложил мне бокал. «Нет. А мы выпьем. У нас с Интером праздник». «Какой же?» — поинтересовался я, чувствуя себя полным идиотом или деревом, замершим посреди комнаты. «Два дня назад спроводили отсюда выкормыша темного магистра. Ты знал, что у него есть воспитанник? Вот и я не знал». это даже не стал дожидаться моего ответа. «Пока это дитя не появилось на пороге гимназии и не сдало вступительные экзамены. Странный такой мальчик. Хотя какой приемный папа, такой и мальчик». Тейнер готовит себе смену, Виктор. «Зато мы проводили мальчишку отсюда с рекордной скоростью», — добавил Синтер. «Год и три месяца. За новый рекорд! За новый рекорд!» Эти двое отслитовали друг другу бокалами и выпили, а у меня глаза лезли на лоб. «Это что еще такое?» «Кстати, ты что-то хотел?» — поинтересовался Эд, разглядывая пустой бокал. «Да? Сказать, что нашел твоих профессоров мёртвыми?» Какая жалость. Оба были никчёмнейшими преподавателями, раздали так просто себя убить. Туда им и дорога. Подожди, — насторожился Синтер. Что значит мертвыми? А что это может значить? раздраженно спросил я. Только то, что их кто-то лишил жизни и разрушил магические поля, Аэт. Но тебе, похоже, все равно. Простите, месье, мне пора. Какого демона я вообще сюда приехал? Об этом думал, шагая по пустынным коридорам. Решил рассказать, как продвигается расследование. Кому? Эду? Пост директора плохо подействовал на Рейдеса. Или гибель Тэмми? Или он всегда был козлом? Вот о чем я думал, возвращаясь домой. К демонам службу. Лучше проведу вечер в кругу семьи, чем буду разбираться с очередными доносами. А Эду в следующий раз укажу на дверь кабинета. Обычные убийства не интересуют тайную службу. Да, эти оказались необычными, но кто знал? Я не был обязан их расследовать. Более того, это не мой округ. Но дружба ведь. Сколько раз убеждался, что не дружба, а хвост собачий. «Виктор?» Анжи никак не ожидала меня так рано. Она сидела в гостиной с Филом. Сын после дневных подвигов притих и мирно выстроил на ковре войска солдатиков, пока жена что-то набрасывала на листе бумаги. Как оказалось, список гостей. «Что-то случилось, дорогой?» анже шагнула ко мне, обвивая ее руками. «Нет», — ответил угрюмо, — «кроме того, что это скотина». «Скотина?» — поднял голову Фил. «А какая именно?» «Рогатая», — дополнил я. «Не морочь ребенку голову», — легонько стукнула мне Анжи. «Сильно устал?» «Не особо». «Тогда поможешь мне со списком приглашенных? А то никак не могу понять, забыла я кого-то или нет». «Помогу», — вздохнул я, уже зная, что легко не будет. «Пойду переоденусь, хорошо? А ты попроси пока принести нам чай. На улице так холодно». «Хорошо. Кстати, Вик, а что у тебя с одеждой?» «А что у меня с одеждой?» Я уже уходил, но обернулся и уставился на жену. «Лоскута на попе не хватает», — захихикала Анжи. «Ну, педагоги, чтоб вам там икнулось и перевернулось». Я взлетел по лестнице вверх, изучил пришедшие в негодность штаны, помянув родственников Эда и его нового зама, переоделся и все таки поспешил на помощь жене. Перед Анжи уже дымился под нос с чайником и чашками, но она сосредоточенно записывала фамилии в своём списке. «Как успехи?» Я сел рядом с ней и легонько поцеловал в ушко. «Неважно», — вздохнула супруга. «Голова сейчас треснет. Давай я». Забрал у нее список, прочитал, вычеркнул с десяток фамилий. «Вик, что ты делаешь?» — возмутилась Анджи. Не желая видеть в нашем доме этих личностей, дорогая. Ты забыла пригласить графа Минти с супругой. Они разобидятся, хотя мне, конечно, все равно. Не надо, графа Минти, подал голос Фил. У него противные дети. Кто бы говорил? шикнула на сына. Или мы не тебя сегодня искали? Я самостоятельно не противный, заявил он, отправляя игрушечные войска в атаку. Мама, Анри будет на балу? Если подгадаем с датой, то да, задумчиво ответила Анжи я тоже хочу фил золотка ты еще маленький Анджи искренне старалась остудить его пыл и что я же не говорю что буду танцевать но познакомиться с гостями мне ведь можно конечно с теми с кем не знаком фил слушайся маму вмешался я филипп тут же надулся и принялся собирать игрушки понятно будет бунт угомонись усадил его рядом с собой давай найдем компромисс гостей будешь встречать с нами а потом поднимешься в свою комнату и будешь сидеть там, тихо, как мышонок». «Один с Жераром», — нашел я жертву. «Увы, Жерара подводила то, что он прекрасно ладил с нашими детьми». «Хорошо», — смирился Фил. «А когда уже я смогу уходить на бал?» Лет в шестнадцать, милый», — ответила Анжа. «А пока что не торопись взрослеть. Тем более балами все не ограничивается. Есть и другие праздники. Хочешь, на твой день рождения пригласим весь город?» «Не хочу» филу прямо качнул головой так что со списком я еще раз перечитал написанные фамилии и вычеркнул еще две вик что вик мы с Айн же спорили с пеной у рта до поздней ночи в итоге список сократился еще в два раза зато засыпали оба счастливые и довольные друг другом а утром я даже до участка не успел дойти когда на меня налетел джесс линкорд один из моих подчиненных миссия веран Месье Кольс просил передать, что труп-то не единственный, протарахтел он. Еще в одном доме мага нашли. Маг темный, уточнил я. Темнее некуда. Заявление о пропаже не поступало. Месье Кольс говорит, что нет. Ясно, веди. Оказалось, что нужный нам дом находится на самом краю района. Это место было достаточно глухим. Здесь силились те, у кого в графе источник дохода, можно было бы с легкостью писать воровство или мошенничество. Одним словом, честных людей тут не найти. Отряд Кольса бродил вокруг небольшого домишки с покосившейся крышей. Да уж, тут будут убивать, никто не услышит и не заметит. Сам Кольс как раз вышел из-за угла и махнул рукой. веран ты как раз вовремя», — сказал мне. «У нас тут не только труп, но и свидетель». «Неожиданно», — заметил я. «И кто он?» «Сосед из дома напротив. Только он мямлит что-то невразумительное. Поговоришь с ним?» «Да, но сначала расскажи мне, что за труп». Я шел за кольцем, а тот на ходу пытался обрисовать картину. «Мужчина средних лет, поля разрушены, телесных повреждений нет. По нашим сводкам не проходил. Судя по остаткам магической ауры, темный. «Да уж, исчерпывающий приятель». тоже же у нас решил прорядить ряды темных магов?» «Как знать, Вик». «Точно что, как знать». Наш свидетель оказался щуплым парнишкой лет двадцати. Он уставился на меня огромными от ужаса глазами. Парень сидел прямо на пороге дома, судя по мелькавшим плащам тайной службы, того, где нашли труп. «Ваше имя, месье?» — спросил я. «Тим!» — прошептал тот. «Тим Лиссер!» «Месье Лиссер, вы что-то видели накануне?» Парня начало трясти. Он запрещитал что-то невразумительное, бледнее на глазах. Понятно вздохнул я. «Кольс, попроси своих ребят отвезти месье Лиссера сера управление и вызвать дознавателей. У них в разговорах по душам опыта больше, чем у нас с тобой. А вы, месье сер, пройдите с нами. Там обязательно помогут и защитят». Двое дюжих парней подхватили парня под руки и повели прочь, а я следом за кольсом вошел в дом. Тут тоже явно давно никто не жил. Повсюду были следы запустения. Пыль, паутина, опрокинутая мебель. Жуткое местечко, из которого хотелось поскорее уйти. Хорошо, что не пришлось проходить глубоко внутрь, убитый лежал на полу в гостиной. Все как и говорил Кольс мужчина средних лет, лосоватый, в черном костюме, немного дутловатый и бесконечно мертвый. Убери всех! шепнул Кольсу. Тот быстро отдал распоряжение своим людям, и на несколько минут мы остались в комнате одни. Я быстро начертил символы нужного заклинания, комната подернулась дымкой. Шаги. Все, что я слышал. Шаги. Мягкие, крадущиеся. Я бы даже сказал, не мужские. Либо наш преступник достаточно молод или худощав, потому что его сапоги лишь слегка поскрипывали. Увы, жертва не успела его увидеть. Заклинание ударило в спину. Только краем глаза убитый заметил черные сапоги. Ничего примечательного. Таких ходит половина города. Разве что размер ноги достаточно небольшой. «Что ж, дружище Кольс, — лопнул приятеля по плечу, — я могу кое-что сказать об убийце. Он носит черные мужские сапоги, но очень маленького размера, и ходит едва слышно, что дает предположить, убийца — женщина либо юноша. Но это лишь предположение. Думаю, наш свидетель добавит черт к описанию преступника». «Это уже что-то, Вейран! — кинул Натан. Отлично поработал. Если бы удалось узнать больше. Ладно, не буду вам мешать. Поеду наблюдать за работой дознавателей. А вы продолжайте обыск. Что-то найдете? Сообщи. Мы с кольцем пожали друг другу руки, и я поспешил прочь, чтобы поехать в управление. Надеялся, что Тайлен будет ждать меня там. Если есть свидетель, значит, мы стали на шаг ближе к убийце. Вот только у меня не было ни единой версии мотива преступления.